александр раскин как папа был маленьким как папу девочки обижали когда папа был маленьким и начал учиться в школе часто можно было видеть такую картину кончилась перемена прозвенел звонок отпустили все коридоры все школьники сидят на своих местах и только один маленький папа стоит у дверей класса и горько плачет он плачет, а в классе всех охочет И когда учительница идет в класс и видит эту картину, она сразу все понимает. Ну что мальчик говорит она с улыбкой, опять тебя девочки обижали и маленький папа горько плачет кивает головой. почему же девочки? Обижали маленького папу. И как они это делали? А очень просто. Когда все прибегали с перемены, девочки занимали парту маленького папы. Три, а то четыре девчонки сидели за этой партой и громко смеялись, глядя на маленького папу. А он был очень тихим и стеснительным мальчиком. У него до школы была только одна знакомая девочка. Маша. И он вообще старался держаться подальше от девочек. А девочки это заметили. И стали его дразнить. Вот как все это получалось. Когда вы просто сидите с одной девочкой, это еще можно стерпеть. Но когда четыре девчонки сидят на вашем месте и помирают со смеху, глядя на вас, это совсем другое дело. А когда вместе с ними хохочет весь класс то это уже просто невозможно выдержать. И маленький папа убегал из класса и горько плакал за дверью. А классу, конечно, было очень смешно смотреть на это. Другие мальчишки говорили маленькому папе, да что ты на них смотришь? Да гони ты их со своей парты. Да ткни ты вот эту вот, да так, чтобы помнила. И они толкали ту девочку, которая смеялась громче других и чаще всех дразнила маленького папу. Это была очень бойкая и очень симпатичная девчонка. Кажется, ее звали Тамара или Галя. Одним словом, или Вера, или Люся, но, скорее всего, Валя. И она, наверное, очень хорошо понимала, что нравится маленькому папе больше всех девочек в этом классе. Девочки всегда это понимают. Может быть, поэтому она и смеялась так громко. Она смеялась, А маленький папа плакал. Наконец, все это надоело учительнице. И однажды, войдя в класс вместе с рыдающим маленьким папой, она сказала так. В классе 16 девочек и 18 мальчиков. 16 девочек дразнят одного и того же мальчика. Спрашивается, почему они не дразнят остальных 17? Кто может решить эту задачу? Весь класс засмеялся. Только учительница повторила. «Почему дразнят только одного мальчика?» Я спрашиваю совершенно серьезно и прошу мне ответить. Тогда все замолчали. И только девочки тихонько хихикали. Один мальчик поднял руку и сказал. «Да потому что он плачет». «Совершенно верно!» Сказала учительница под общий смех. «Ведь мы давно договорились, что лучше смеяться, чем плакать. Ты понимаешь это?» Спросила она маленького папу. И он... Плача сказал, понимаю, смотри же, не забывай, сказала учительница, а то девочки будут обижать тебя всю жизнь. Маленькому папе этого совсем не хотелось. И в следующий раз, когда девочки сели за его парту и стали смеяться, он уже не плакал. Он просто пошел и сел на место той девочки, которая ему нравилась. И тогда все стали смеяться над ней. Она, конечно, не заплакала, но перестала смеяться. С тех пор девочки перестали обижать маленького папу. Они даже подружились с ним. И всю жизнь его обижали только мальчики. Но ведь мальчики всех обижают. На то же они и мальчики.